Глава 14 Засада «Скажи, почему ты решил найти меня?» Спросил Рой. «Ты мог обратиться в институт? Они в Улье дольше меня и чудес наверняка сотворили больше. Оба рейде шли по пустынной улице. Да все просто», — ответил Гамбит. «Институт не ведет дел с одиночками вроде меня и уж точно не рассказывает им своих секретов. Тут он нахмурился, как от головной боли. И вообще...» «Если они что-то знают, но часть этого знания никому не нужна, еще часть представляет минимальную пользу, и совсем крупицы обладают какой-то полезностью». Гамбит был недоволен. «И знаешь, институт всегда стремится продать тебе бесполезную информацию за не маленькую цену». Рой кивнул. «Все выглядело логично. Знание имеет свою цену и свою монополию». «Слышал еще что-нибудь интересное в последнее время?» — спросил он. «Да». — кивнул Гамбит, — что доктор продает огромные партии крутого оружия, похоже, Нолдовского. Потому и говорят, что он внешник или бывший внешник. Если он возник из ниоткуда и стал торговать крутым Нолдовским оружием типа лазерных ружей или гаусс-пушек, то, скорее всего, получает его напрямую от Нолдов. Потому многие склонны думать, что он внешник, прячущий лицо в специальном респираторе. — А чем он берет плату? — спросил Рой. — Органами? — Нет. — покачал головой Гамбит. — Как обычный рейдер, жемчугом с паранами-грошинами. Говорят, не брезгуют электроникой и пороховым оружием. Но, по слухам, это самое оружие у него скупают муры и некоторые нечистые на руку рейдеры. — Тогда странно, что он не берет платы органами и расчлененкой, — сказал Руй. — Поэтому есть версия, что он иммунный внешник, — охотно пояснил Гамбит. — Мол, вдохнул местного воздуха и заразился. — но оказался иммунным и выжил, поэтому с тех пор выход из улья для него закрыт, чтобы не разносил заразу, а он, чтобы выжить, торгует оружием, которое получает от своих бывших товарищей в обмен на что-то, на что именно никто не знает, но полагают, что на жемчуг. А маска тогда зачем? Ну, Гамбит задумался, может, не хочет, чтобы видели его лицо? Или там куча крутой электроники? Ну, знаешь... В линзах тепловизор, в клюве крутой противогаз и антенна, в маске рации или датчики. Видел, как он повернулся к нам. Прямо глаза на затылке. — Ты прав. Это все объясняет, — согласился Сарой. — Ага. Гамбит снова кивнул. — Представляешь, какое чудовище этот доктор. Куча знаний и технологий Нолдов. Редкое убийственное оружие. И, судя по тому, что мы видели, какой-то убийственный дар. Точнее, несколько. «Тихо», — сказал Рой. «Гамбит замер. Где-то рядом есть люди, и они не хотят, чтобы о них узнали». «Откуда знаешь?» Рой показал на кусок какой-то гадости на земле. Гамбит вопросительно посмотрел на него. «Это трапеза одного из низших зараженных», — пояснил Рой. «Он сожрал слишком много, и поэтому случилась естественная реакция. Выблевал часть пищи». А едят они слишком много только в одном случае, когда торопятся и стараются запихнуть в себя побольше. Здесь нет крупных зараженных, значит, он не спасался, а погнался за новой дичью. Увидел жертву и постарался быстрее сожрать порцию, чтобы успеть догнать. Криков и выстрелов мы не слышали. Значит, это были опытные рейдеры. Гамбит присвистнул. «Да». «Слухи не врут, что зараженные рассказывают тебе свои секреты. А нас он мог посчитать пищей?» «Нет», — покачал головой Рой. «Посмотри, как расположены остатки пищи». Он бежал в другую сторону. Гамбит повернул голову. «Слушай, старик! А какую музыку он слушал, когда был человеком? Какие сигареты ему нравились?» Рой проигнорировал сарказм. «Там здания, которые не просматриваются. Вывод — туда идти нельзя». «Если он стоял один, значит, с других территорий его выгнали более сильные братья, и, следовательно, идти туда, откуда он пришел, тоже нельзя». «И куда тогда?» — спросил Гамбит. «Перпендикулярно его движению, влево или вправо». «Подожди немного, я отлучусь». «Зачем?» — Гамбит посмотрел на него с подозрением. «По нужде!» — крякнул Рой. Гамбит снова посмотрел на него, как на идиота. «А почему не тут?» «Мне надолго!» снова кряхнул Рой. «Ладно, пистолет дать?» «Нет, так обойдусь», — хмыкнул Рой, уходя влево к небольшому павильону. Гамбит постоял немного, подумал и двинулся перпендикулярно в другую сторону, к небольшому магазинчику, рядом с которым была небольшая закусочная. Следовало найти пищу. Аккуратно вынув револьвер, он подошел к магазину, пусто, открыл дверь, сделал несколько шагов. «Стой!» Рявкнул кто-то, и в спину ему уперся ствол какого-то оружия. Гамбит миролюбиво поднял руки и тут же получил удар электрошокером в бок. Да, Роя не ошибся. Рядом были люди. от резкой боли скрутила, в глазах потемнело. Он зашатался и рухнул на колени. Ладони беспомощно ткнулись в пол. Желудок снова скрутило тошнотой. Кто-то подошел и спокойно подобрал его револьвер, принявшись шарить по карманам. Большая часть снаряжения осталась в уазике, который угнал неизвестный отравитель, но карманы гамбита тоже были набиты ценными вещами. Компас, воздушная огнива, леска и рыболовные крючки, несколько ножей, шнур, электронный планшет, навигатор, набор мычек запасы спека и обезболивающих, аптечка, с параной горошины, кастеты — все перешло к грабителям. Гамбит попытался пошевелиться, получил еще один разряд в спину и задергался. Кто-то без церемона завернул ему руки за спину и связал их тонким пластиковым шнуром, который резал запястье. Затем схватил его за волосы и рывком поднял голову над полом. — За что? — только и успел спросить Гамбит. Блеснул острый нож, почти стилет. И кто-то крест-накрест располосовал ему лоб. Выступившая кровь залила глаза, потекла по лицу. Еще два глубоких пореза украсили скулы и подбородок. — А, сукины дети! — заорал Гамбит. Кто-то равнодушно пробил ему ладонь ножом. Когда взгляд наконец сфокусировался, Гамбит увидел тех, кто его схватил. Три человека с выбритыми головами. У всех на голове и лице были наколоты татуировки. Куча пустышей, пожирающих лежащих людей, чей рот был раскрыт от воплей. Лотерейщики, прыгающие на бегущих жертв, и руберы, разрывающие жертвы ломающие БТРы. Могучие элитники, одной рукой переворачивающие танки, жующие людей зажатых во второй руке. Кульминацией этого творчества был вытатуированный ужас, сидящий на троне и состоящий из щупалец, ртов и клешней. За спиной чудовище была надпись «Стикс». Гамбит понял, к кому он попал. Это были килдинги, сектанты, поклоняющиеся улью и приносящие в жертву людей. — Тащим его к остальным, братья, — сказал один. — Сегодня Стикс будет доволен. — А что со вторым? — спросил еще один. — Ты останешься ждать его здесь, а мы пойдем к остальным. — Чтоб вы сдохли у шлепки! — заорал Гамбит. Лысый сектант вытащил какую-то трубку и сунул ему в рот. Гамбит почувствовал, как один острый шип уперся в небо, а второй — в верхнюю часть челюсти. Кровь потекла в горло. Гамбит замычал и постарался открыть рот шире, чтобы уменьшить боль. Не получилось. Сектант наклонил его голову к полу, и кровь тонким ручейком потекла из трубки на пол. Кровь с головы полилась на глаза, покрыла все лицо, скапливаясь на наружной части трубки и тоже капая на пол. Гамбит замычал, пытаясь кричать. Двое сектантов подхватили его под локти и потащили к служебному помещению, открыли двери и выволокли на улицу. Снаружи толпились еще около десяти сектантов. С бритыми головами сорокракезами ттредами и косами старые и молодые всех их объединяло одно у каждого на теле были вытатуированы жуткие картины стикса тут же оказался и тот пропавший зараженный о котором говорил рой он увлеченно поедал человека приколоченного к деревяшке утробно урча при этом рядом стояла еще одна группа вооруженных сектантов в бронежилетах оглядывая окрестности по кругу пронесли чашу все кто были без оружия приложились к ней и забились в экстазе. Гамбит пошарил глазами и увидел спящую девочку, еще ребенка, прочно связанную и пребывающую в дурманином состоянии, еще одна жертва, которую сектанты накачали какими-то наркотиками. Гамбит слышал, что разные ветви килдингов скармливают людей живыми или предварительно накачав наркотиками, чтобы те оставались в сознании во время всего процесса. Ему очень хотелось взять автомата а еще лучше огнемет, и полить по этим тварям, чтобы они катались по земле, крича от боли, но это было невозможно. Что вообще можно было сделать с такой толпой, вооруженной до зубов? Гамбита наклонили лицом к земле и приставили к капающей трубке чашу. Кровь потекла в нее. Старик с дредами, похожий на индейца, плеснул туда живчика и щедро сыпанул какого-то порошка. По рядам сектантов пронесся слитный вздох. Старик сделал глоток и закатил глаза, а потом пошел по кругу, давая каждому выпить из чаши. Сектанты забились в ритуальном экстазе. Двое установили деревянные щиты и потащили к нему гамбита. Двумя длинными гвоздями длиной около 15 сантиметров приколотили его за ноги, пробив кожу, но не задевая кости. В голове снова помутнело, челюсти дернулись. Шипы глубже вошли в небо и челюсть. Гамбит замычал. То же проделали и с руками. Двое сектантов снова вернулись к остальным и уселись, затем вся толпа начала негромко скандировать и бить по земле, заводясь от собственных действий. Сквозь заливающую лицо кровь Гамбит увидел, как зараженный принялся жевать быстрее, а потом повернулся к нему. Сектанты задергались еще сильнее. Зараженный посмотрел на него и нагнулся, сблевывая. Рой был прав. Сожрав слишком много, зараженные истрогали пищу. Но легче от этого не стало. Зараженный двинулся к нему, и в этот момент из магазина раздался дикий крик.